Хлестаковская фантасмагория. Бывают странные сближения. Всю жизнь он сокрушался, что не сыграл Хлестакова. Сосулька, тряпка, фитюлька. Иван Александрович мелькал в его жизни постоянно, то помахивая насмешливо рукой, то снова растворяясь в толпе, как неизвестный преследовал Арбенина. Так Хлестаков являлся к Борисову в снах и кошмарах — На его не раз переворачивал его жизнь кверху дыбом. Торчал в его биографии, как гвоздь в заднице. Мучил, как мучит двоечника, нерешенная задачка. Мешал, как мешает мастеру, не давшееся в руки дело. Борисов воспринимал этого персонажа, как чуть ли не мистический знак судьбы. Вел с ним потрясающие диалоги на бумаге и воображении, вполне в духе, фантасмагорического Гоголя. Почему эта история так его задевала? Ведь в сущности Хлистакова он сыграл и блестяще еще в 1961 году в кино. Только звали его «Голохвостым» за двумя зайцами. Поначалу, думаю, Хлестаков был для Борисова знаком ускользающей славы, а после, кто знает, быть может, Судьба грозила ему этой ролью, как участью, которой он избежал. Еще работая в Киеве, Борисов получил приглашение из Малого театра сыграть Хлестакова. Отказался. Приглашение показалось ненадежным, а в Киеве было обещано много и, наверное. В итоге роль в Москве сыграл Юрий Соломин и прославился. Когда Борисова впервые приглашали в Амхат, Хлестакова предлагали тоже, потом переговоры заглохли, в итоге его сыграл Вячеслав Невинный и прославился. Когда Борисов уже работал в БДТ, к нему за кулисы однажды зашел Лавров-старший, главный режиссер театра имени Леси Украинки, предложил вернуться и сыграть Хлестакова, но мосты были уже сожжены. Когда Борисов первый раз собрался уходить из БДТ, Товстоногов пообещал ему хлестакова и тем самым удержал. А когда начали репетировать, вдруг назначил на роль вместе с Олегом Басилашвили, в алфавитном порядке, то есть вторым. У меня на нервной почве разыгрался гастрит, и я угодил в больницу. Понять удивление и разочарование Борисова можно. Все-таки Олег Иванович и Олег Валерьянович – актеры совсем разного типа и разных амплуа. После того, как Швели сыграл премьеру в Ленинграде, Товстоногов вызвал к себе Борисова и вдруг предложил ему сыграть Хлестакова на гастролях в Москве. Борисов категорически отказался. В Москве к нему за кулисы пришел Юрий Завадский, предложил любую роль на выбор. Сейчас, думаю, Хлестакова назовет, а он почему-то Ричарда Третьего. Просто к тому времени мы с Иваном Александровичем уже расстались, по-английски. Иногда мне казалось, что он прожил не свою жизнь, вернее, не так, мог бы прожить совсем другую. У меня ощущение, что еще в утробе матери я начал брониться. «Не хочу на эту землю! Ну ее!» — кричал я ей из живота, легаясь ногами. Она, говорит, что-то слышала, да ничего не поняла. В это время гостил в Москве бельгийский принц Альберт, красивый, не кривоногий. «Мать, возьми, да назови меня в его честь!» И чего ей взбрело? Но все окончательно перепуталось в тот день, когда родители забирали меня из роддома. Принесли домой. Бац! А там девчонка. Как же так? Мать точно знает, что родила парня. Подсунули. Она обратно в роддом объясняет так-то и так, мол, где же ваша пролетарская совесть, товарищи? А дайте мне назад сына. Кое-как упросила, отдали ей парня. Вот она до конца и не уверена: я это или не я. И как после любой записи в дневнике реплика в сторону: Но каков комментарий? На всем моем поколении это печать. Природах перепутали. Но уж коль родились выхода нет, надо жить. За все поколение он, правда, высказаться поторопился. Взгляни он на них сейчас. Может быть, и подобрел бы к Ефремову, а про других бы высказался и покрепче. Но сомнение остается сомнением. Он мог бы прожить иначе, беспечно, счастливо, даже красиво. Мог весь свой век, скажем, прослужить в Киеве или в Амхате. Мог навсегда уйти в оперету, приглашали. Мог навсегда остаться актером Товстоногова. Получил бы все возможные награды, премии, звания, аплодисменты. Так живут многие, успокаиваясь к 50 годам. История с Юрием Любимовым, который в 47 лет вдруг перевернул в своей успешной актерской карьере все вверх дном и стал режиссером, который создал свое направление в искусстве, до сих пор остается в театре исключением из правил. Но Борисов был Борисовым и выбрал не эту жизнь, а другую. Диковатый, вольный, бесстрашный и стихийный человек Максимова. Он вылепил себя сам, и как-то не так, как предполагала судьба, и это не своя судьба позволила ему стать не одним из, а единственным. Начинал он с эпизодов. Слуг нищих на паперти эпилептиков переиграл во множестве, еще со студенческой скамьи. Играл даже розовских мальчиков, матросиков и солдатиков, балагуров всех мастей. Мог стать злодеем и шикарным. «Мне нужен антигерой, поэтому я выбираю Борисова», убеждал худсовет Лен фильма Аранович, начиная снимать Раферти. «Мог застрять в героях-любовниках» В Рязановской комедии «Дайте жалобную книгу» женщины глаз с него не сводили. А он все ломился из одного амплуа в другое, все сомневался и отрицал. Соблазн приблизиться к горе, все гнал и гнал его дальше, и он уходил от привычных задач, как от погони. «Не начинайте с героев», — советовал молодым, — «они плохо кончают». Сам начал с простаков, сыграв Счастливцева, а потом... Заглянув героем, отправился навстречу несчастливцу. Кстати, гениальная могла бы быть сцена, сыграй он обоих разом. Комики редко становились трагиками. Удалось немногим — Игорю Линскому, Борису Бабочкину, Евгению Леонову. Олегу Борисову удалось тоже. Еще в 1975 он записал. Думаю, что моя миссия выполняется лишь на сотую долю того, что могу. А если вообще какая-нибудь моя миссия? Если есть, то почему столько кочек? Кто написал там такой неудачный, сумбурный сценарий? Почему концы с концами не сходятся? Как было бы хорошо, если бы этот сценарий начинался так? Альберт Борисов! Тут бы пригодилось мое настоящее имя. Родился в девятнадцатом веке в имении под Парижем. Чем черт не шутит, может быть, и этот сценарий был бы удачен. Но было бы жаль не встретиться с русским актером Олегом Борисовым в середине века двадцатого.